на бесконечное топтание по кругу не прекращалось. Слепцы ходили до последнего, покуда держали ноги. Некоторых уже не держали. Вдали, в ядовитых переливах тумана, угадывались едва ли не штабеля тел. А на переднем плане, потеряв сразу угасший факел, откинув тоненькую руку со все еще зажатым в кулачке призывным плакатом, лежала навзничь совсем еще молодая девушка. Один из идущих в равномерном своем блуждании встал ей на грудь и не заметил даже. Всё было предельно просто. Но волосы вставали дыбом. У Шута перехватило горло. Как мог этот херувимчик, знающий про жизнь только из книг, да от него, Шута, понять всё это? И не только понять, но показать всё, что с Шутом творится, столь хлёстко и точно. «Эва!» — опять сказал Шут почти со злобой. «Какой у тебя безевиной задницы пессимизм развился, а?» Литка вдруг коротко размахнулась и влепила шуту колокольно-звонкую пощечину. «Как ты смеешь!» — иступленно закричала она. «Ты что, не видишь, что это про нас? Ты вообще не видишь? Ты чего боишься? Пораниться боишься? Так иди тогда, береги шкуру и не живи! Или ты поранить боишься? Рана заживет! Не боль страшна! Обида!» «Выдумал нарочно ранить, чтобы никто к тебе близко не подошёл и случайно не ранился? Ну и что? Так совесть чище? Врёшь! Не чище! Трус! Трус!» Шута шалело усматривался в прыгающее, скорченное страданием белое лицо. Совершенно новое лицо. Она чувствовала. Димка с его мазнёй пропал. Всё пропало. «Лидка!» Пробормотал Шут, отступая на шаг перед ее натиском. Потом еще на шаг. «Литка, трезора глупая. Я ж тебя чуть не просмотрел». Она замерла с поднятыми руками. На глаза ее неудержимо стала накатывать слеза. Шута она любила. Шута. Они зарегистрировались через месяц, а через два года развелись. Но за год до развода у них родился сын, и они назвали его Димой. И Шут... Всю жизнь горестно метавшись от женщины к женщине, ни одной из них по-настоящему не доверяясь. Он маниакально считал, что слишком многого требует и слишком мало может дать, и потому постоянно подстраховывался сжировавшими его же самого запасными вариантами. Неожиданно оказался внимательным, умным отцом. После развода Лидка попробовала бы устроить свою жизнь и снова выйти замуж. Пожила с хорошим, довольно пожилым человеком, так, как иногда живут вместе хорошие люди. Без страстей, но заботливо. И слава богу, что они не успели сходить в ЗАГС, потому что уже через три месяца она изменила новому другу с тем же Шутом. А еще через две недели Литка и Шут с сыном уехали в отпуск. И целый месяц были счастливы, как сумасшедшие. В общем-то, они бывали счастливы. И потому что все, в том числе и счастье, они чувствовали чрезвычайно остро, на их долю досталось не меньше счастья, чем на долю спокойных. Если тут возможен хоть какой-то количественный анализ. Они сходились и расходились. Как летят то рядом, то поодаль, то снова рядом, несомые ветром золотые листья. И с этим ничего нельзя было поделать. Лидка махнула на себя рукой. Она тут даже мельком не изменяла. И свирепо шарахалась от всех, кто с той или иной целью пытался до неё добраться. Но как она расцветала, когда ветер вновь соединял их. Она молодела. У нее менялась походка, менялся голос, даже цвет глаз менялся. Приятельницы на работе замечали это безошибочно после первой же ночи из с завистливой иронией шептались за спиной вроде бы такой же, как они, женщины, в одночасье превратившейся в яркую, юную красавицу. «Опять Николай начал курс гормонального лечения!» Но дело далеко не сводилось к гормонам. Они действительно бывали очень счастливы. Дима Садовников сказал бы, они были настоящими. Они слушались ветра. Да, конечно, бывают неподвижные листья. В луже, в куче. Эти летели. Странный ритуал сложился у них с самого начала. Собственно, создал его шут, через год с небольшим после развода позвонив Литке на работу в ту пору, когда она уже почти вышла замуж, и сказав, «У меня Димкина картина, помнишь? Я, прости, тут ремонт затеял, приклеиваю обои, она мне мешает немножко. Не возражаешь, я тебе её занесу, пусть пока повисит у тебя». И она, сразу всё поняв так, что закружилась голова, после паузы ответила, «Мне удобнее зайти самой. Ты живёшь там же? Когда можно?» И отпросилась с работы пораньше, потому что перед тем, как на четверть часа заехать за картиной, нужно было непременно тщательно вымыться, тщательно накраситься и тщательно подобрать самое обнажающее, самое обольстительное бельё. С того времени, сходясь после полугодовой, а то и годовой паузы, они всегда передавали друг другу эту картину. Более того... Именно тот, у кого она находилась, всегда выступал инициатором очередной свадьбы, как они вполне всерьез, с Димкиной легкой руки, называли каждый первый день вместе, хотя не регистрировались больше ни разу. Надо было только найти предлог, предлоги не должны были повторяться, потому что... Оба чувствовали так, хотя никогда обо всем этом не говорили. При повторе предлога или его надуманности смысл предложения оказался бы слишком прозрачным. Это было бы все равно, что позвонить и грубо ляпнуть. «Давай переспим сегодня».